Не поднимая глаз, страшась увидеть лицо Анны, только один раз он взглянул на Ласточкина. Да так взглянул, что у того сразу похолодели руки. У трусов всегда холодеют руки. Вечером, возвращаясь домой от батальонного, который его к себе вызывал, Ласточкин столкнулся с Виткевичем около дверей своего дома. Остановился. Ему захотелось убежать, потому что показалось, будто в руках у Виткевича нож — Сразу же вспомнил слова Яновского, который пообещал посадить его на губтвахту, если он еще раз разрешит себе издеваться над солдатом хотя бы и ссыльным. Виткевич шел прямо на Ласточкина. Ротный начал пятиться. Виткевич прыгнул, схватил его за отвороту сюртука и рванул на себя. Ротный поднял руки к горлу и попытался расцепить пальцы Ивана. Не смог. — Что такое? — спросил он шепотом. Кричать не рискнул. Виткевич приблизил к себе лицо Ласточкина и негромко, спокойно сказал — — Через три дня вашей ноги здесь больше не будет. Никогда. Для таких подлецов, как вы, вся Россия открыта. Для меня в России только одно место есть. И вдвоем в этом месте нам не ужиться. Я убью вас, ежели вы в крепости останетесь. Вы сами меня таким сделали. Сердца у меня нет. Поняли вы меня? — Да, понял, — быстро ответил Ласточкин. — Если через три дня вы не уедете, пишите завещание. — Все, — сказал Иван и отпустил пальцы. Пятясь задом, ротный пошел к дому, храня на лице застывшую гримасу ужаса. Виткевич говорил неправду, сердце у него было. Сердце бешено колотилось в горле, в глазах, в груди. Много жарких, сильных сердец. Он шел и улыбался. Он победил первый раз в жизни. Не разгадан лик Сфинкса. Какие чувства и мысли спрятаны резцом воятеля в холодном безмолвии камня? Если сопоставить с лицом сфинкса людей, объединенных тесными рамками нации, то наверняка самой сопоставимой окажется нация русских. И в шумной вольнице, рожденной сладкими степными ветрами, и в суровую годину декабрьского бунта, и в униженной покорности будней всегда народ России смотрел на чужестранца загадочным лицом сфинкса, лицом всепонимания, улыбки, лицом большой, страдающей, доброй мысли. Кто бы мог подумать, что в России, задавленной тупоносным сапогом Николая I, после слез Пушкина, после утонченной ненависти Чаадаева, после крови Рылеева и Пестеля, могли теплиться дерзкие мечтания о неспровержении тирании. Мечтания эти, спрятанные под седым пеплом костей, тлели голубыми лихорадочными огоньками, но порой вспыхивали жарким пламенем, искра которого разлетались далеко окрест, зажигая священным огнем сердца людей других племен и наций. Однажды к Яновскому ворск приехали под вечер два солдата из соседней крепости. Увидав приезжих, подполковник несказанно обрадовался, разволновался, послал за Виткеевичем своего денщика. Когда Иван прибежал к подполковнику, тот радостно улыбнулся и сказал: «Познакомьтесь, друзья. Иван, это Бестужев и Веденяпин, сильные солдаты, они декабристы». Веденяпин крепко пожал ему руку, а Бестужев, прижав к груди, расцеловал. Эти два сильных, мужественных человека сыграли в дальнейшей судьбе Ивана огромную роль. Декабристы, они великолепно усвоили великую истину французской революции, истину, сформулированную тремя словами — свобода, равенство, братство. Они хотели свободы, равенства и братства всем, вне зависимости от национальной принадлежности. Они внушали эту святую истину Ивана всякий раз, как встречались, правда, виделись друзья редко, Чаще переписывались, посылая весточки друг другу с Тимофеем Ставриным. Дорогой друг и брат Бестужев, сейчас, заново припоминая весь наш разговор, когда мы просидели у Яновского не один час, хочу, воспользовавшись надежной оказией, переслать тебе свое согласие со многим из того, что ты говорил, с чем я раньше никогда бы не согласился. Но кое в чем я остаюсь при своем мнении. Только великая свободная Польша Может быть, для меня тем, во имя чего стоит жить, а при надобности и жизнь отдать. И как бы ты ни говорил, что тиран в любом обличии тираном остается, все равно я пока своему уверен. Тебе трудно понять меня, потому что ты не поляк. Твоя борьба и моя борьба единственны в своей первой цели, но следом за тем наши пути расходятся. Ты понимаешь, конечно, о чем я сказать хочу. И если ты можешь делать то, что делать должным, считаешь по всей империи, то я могу сделать свое дело только в Польше, А для сего-то я и хочу план свой, который только тебе известен, Веденяпину, да моему другу Песляку, что рядом в крепости пребывает, в исполнение привесть, в Польшу вернуться и там отдать жизнь борьбе. Иван, твой брат.